Глава двадцатая. Когда Нихлюдов проснулся, Извозчики уже давно съехали, Хозяйка напилась чаю И, отирая платком потную толстую шею, Пришла сказать, что этапный солдат Принес записку. Записка была от Марии Палны. Она писала, что припадок Крыльцова Серьезнее, чем они думали. Мы одно время хотели оставить его и остаться с ним, но этого не позволили, и мы повезем его, но всего боимся. Постарайтесь устроить в городе так, чтобы если его оставят, оставили бы кого-нибудь из нас. Если для этого нужно... Чтобы я вышла за него замуж, то я, разумеется, готова. Нехлюдов послал малого на станцию за лошадьми и поспешно стал укладываться. Он еще не допил второго стакана, как перекладная тройка, звеня колокольчиками и гремя колесами по замерзшей грязи, как по мостовой подъехал их к крыльцу.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 Офицера не было, он уехал вперед. Солдаты, очевидно, выпившие, весело болтая, шли сзади и по сторонам дороги. Телег было много. В передних тесно сидело человек по шести слабых уголовных. На задних трех ехали по три на подводе политические. На самой задней — Сидели Новодворов, Грабец и Кондратьев. На второй Ранцева, Набатов и та слабая женщина в ревматизмах, которой Мария Павловна уступила свое место. На третьей, на сене и подушках, лежал Крыльцов. На облучке подле него сидела Мария Павловна, Нихлюдов. Остановил ямщика около Крыльцова и пошел к нему. Выпивший конвойный замахал рукой на Нихлюдова, но Нихлюдов не обращая на него внимания, подошел к телеге и, держась за грядку, пошел рядом. Крыльцов в тулупе и мерлушковой шапке с завязанным платком ртом Казался еще худее и бледнее. Прекрасные глаза его казались особенно велики и блестящи. Слабо качаясь от толчков дороги, Он, не спуская глаз, смотрел на них Людова И на вопрос о здоровье только закрыл глаза И сердито закачал головой, Вся энергия его, очевидно, уходила на перенесение толчков телеги. Марья Павловна сидела на другой стороне телеги. Она переглянула с нехлюдовым значительным взглядом, выражавшим все ее беспокойство о положении Крыльцова, и потом сейчас заговорила веселым голосом. «Видно?» «Устыдился офицер!» — закричала она, чтобы быть слышной из-за грохота колес Нехлюдову. «С Бузовкина сняли наручники. Он сам несет девочку. И с ними идут Катя и Симонсон, и вместо меня Верочка». Крыльцов что-то, чего нельзя было расслышать, сказал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 «Ну что, проблема трех тел?» — прошептал еще Крыльцов и трудно-тяжело улыбнулся. «Мудреное решение».